Глава 15. Можно по конкретнее узнать, что это за артель у тебя? Каковы её функции и правила для участников? Адже вот жизнь покатила, а то меня ни доучкуй ногороднюю никуда брать не хотели. Кроме как поломойкой принеси-подайкой или на эти чёртовы холодные обзвоны, где тебя вежливо посылает каждый второй, а не вежливо первый. Самое пристойное соотношение работа-зарплата было прибегать не курьерам. Но никакого фитнеса не надо, и ты халка, как у хорошей гончей. Вот только к зиме бегать с ножами с утра до вечера по улицам стало, ой, как холодно. А извечные чё так долго вместо спасибо достали в край. А тут не успела с треском вылететь с первой должности, на которую чуть не молиться была готова. И на тебе, посыпались предложения. Но не факт, что и они не с подвохом. Чайку ещё плесни, а? Хлопнула ресницами чернющими и густычими, кстати, накладным, прямо на зависть Данила. Глопнишь, буркнула я, щёлкнув чайником. А нам потом квартирная хозяйка за брызги на стенах предъявит. Да стены этого клоповника каких только брызг не повидали. Помню я ещё времена моего студенчества и куда и чем брызгали. Про артель, напомнила я, удержавшись от порыва закатить глаза. Научил уже. «А ты согласна вступить?» «Да с чего бы, если знать не знаю, что почем!» «Вот ты паранойк, Василек! Неужто я похож на человека, что втянет тебя в плохое дело?» Уставился он на меня с упреком. А глаза-то у него зеленые, темно-зеленые, как старое бутылочное стекло. Без комментариев. «Ладно, слушай же, счастливейшая из смертных!» Мая Артель под лунным их есть по своей сути добровольное объединение замечательных, уникальных и свободных носителей природного или приобретённого дара всевозможной направленности и мощи, которая дарит всем своим членам шанс жить независимо во всех смыслах этого слова. Лично для меня это прозвучало так: кучка одиночек неудачников, которых не взяли ни в какие сильные союзы. Понимала ли я, что провоцирую его раздражение? Конечно. Мне одному же ему дёргать меня за нервы. Данила зыркнул на меня строго, подняв руку с выставленным указательным пальцем. Но ухмыльнулся и опустил её обратно, не погрозив мне. Не права ты, Люсья, мы нечто совершенно иное, невозмутимо ответил он. К твоему сведению, все союзы, ковины или кланы под лунных строятся на основе строгой единоличной деспотии одной или двух личностей над десятками и сотнями других, чьи жизни не имеют особой ценности и легко размениваются в случае всяких конфликтов. У нас же все совсем по-другому. Если у нашей артели случаются трения с кем-либо, то мы выступаем все вместе общим фронтом, так сказать, и ничьи проблемы не признаются малозначимыми на фоне чьих-то поважнее». «Да, Нила, у меня зубы сводит от пафоса и явные брехни. Я не слишком уверена, но, походу, артель – это некое объединение вроде профсоюза или типа того, а не дружная когорта мушкетеров, где один за всех и все за одного. Просто компашка-работяг с редкими способностями, что совместно выполняют некие специфические заказы, так? Не забудь еще про то, что мы договорились о единообразном ценовом уровне на наши услуги». Ни сколечки не смутился он. А учитывая разнообразие наших способностей, каждый из нас может взять заказ любой сложности. Хотя сразу скажу, что именно я главный поставщик клиентов и рассчитывать на обязательную помощь остальных их в том, что будет не по его профилю. И всё это всего лишь за небольшой процент отчисления в общий фонд финансовой страховки и согласия также оказывать помощь другим членам артели с их задачами. Да ты, походу, этот, как его, рэкетир Данила. Или нет, скорее уж сутенёр. Собрал компашку под лунных на все вкусы и запросы и торгуешь их способностями за свой процент. Ведьмак погрустнел, подпёр подбородка ладонью и вздохнул, печально глядя на меня. Ну да чего же молодёжь пошла сейчас циничная. Не верите вы уже в бескорыстность и взаимовыручку опащае поколение. И тут же поменялся в лице, хидно оскалившись и продемонстрировав мне свои безупречные зубы. "И правильно делаете, что не верите, а то мы, дети совка, такими наивными лохами были. Тебе что, вот прямо необходимо всё время придуриваться?" спросила его, наливая кипяток в кружку. "Мне обязательно вызывать у тебя улыбку, Люся. Она меня дико восбу- э, вдохновляет. Я еще думала, что ему ответить, но долгий какой-то прерывистый звонок в дверь оборвал сей процесс. Как если бы на кнопку кто-то сжал трясущейся рукой. Только шаг успела сделать в сторону двери, а Данила уже выскользнул в коридор. «Ждешь кого?» — спросил он меня по пути в прихожую. «Нет, ну я же не одна тут же...» «На кухню вернулась». Его голос в противовес обычному шутовскому тону прозвучал так жестко, что я невольно отступила назад. И через секунду залязгал замок и ведьмак спросил кого-то. Вы к кому? Мне нужна Людмила Казанцева. У меня брови полезли на лоб, когда я поняла, кто же явился. Она ведь здесь проживает. Мужик, она всем нужна. По какому, блин, вопросу? Данила добавил ещё и угрозы в голос, так что я решила поспешить на помощь своему уже бывшему шефу. Владимир Сергеевич, добрый день. Поздоровалась, поднырнув под рукой ведьмака, который он упёрся в косяк, чем заработала раздражённый выдох в затылок. А вы, собственно, Людмила, подался вперёд шеф и практически ткнул мне в лицо огромный букет тигровых лилий. Но Данила рубанул в воздухе ладонью, будто проводя между подношением и мной какую-то черту, и оттолкнул руку шефа назад. Владимир Сергеевич выпучил глаза, его лицо побледнело, и задергался левый глаз. Он хватал воздух, как рыба, и переводил явно перепуганный взгляд с меня на ведьмака и обратно. Я же тоже глянула на нахала брюнетистого вопросительно. «Аллергия у нее!» Наконец разрушил эту немую сцену ведьмак. «Аллер... Ой, простите!» Прошептал визитер и вдруг судорожно вдохнул и едва ли не взвыл на выдохе. Люди мило, простите меня. У нас Наденька, ради бога. Простите, прошу вас, заклинаю. Она же не злая, просто, ну, немножко глупенькая. Что, блин? У меня брови поползли на лоб, и ни черта не понимая, я изумлённо посмотрела на ведьмака. Он же привалился плечом к дверной раме и уставился так, будто намеревался на некое представление посмотреть. Но никак не помочь мне понять. Ладно. Владимир Сергеевич, стоп. Выставила я перед собой ладони, и рот мужчины захлопнулся. Так резко, что вполне вероятно, он язык себе прикусил. Я ничего не понимаю, поэтому предлагаю вам зайти и попытаться объяснить мне всё спокойно. Чай будете? Нет, практически взвизгнул шеф и шарахнулся до дверей лифта. Я, я, послушайте, Людмила, я пришёл извиниться за поведение Наденьки. «И последний вопиющий случай, который привел к вашему задержанию. Мы считаем своим долгом компенсировать вам все». Он сунул дрожащую руку за пол у своего дорогого пиджака, пошарил и выдернул оттуда пухлый конверт, из которого тут же выпорхнули с десяток крупных купюр и спланировали на пол под моим офигевшим взглядом. «Это, блин, что?» Пробормотала я, наблюдая, как солидный мужчина кинулся поднимать банкноты и запихивать обратно в конверт. Это часть компенсации, Людмила. Также мы готовы не просто сохранить за вами место, но и предложить другую должность с более высокой зарплатой и меньшей загруженностью. Но ещё мы готовы выплатить вам внушительную сумму, если вы не сочтёте больше для себя приемлемым работать у нас. Владимир Сергеевич, да что это в конце концов такое? не выдержав рыкнула я, не забирая конверт из его так и зависшей в воздухе подрагивающей руки. Это за меня сделал Данила. Людмила обдумает предложенные вами варианты и сообщит вам о своём решении, сухим тоном сообщил он. А дёрнулся бывший шеф. Завтра, отрезал ведьмак и потянул меня за пояс джинсов, принуждая вернуться в квартиру. Но Наденька же будет целая невредима, если вы не дальше проявите такую же сговорчивость. Всеверкнул Брюнет такой зловещей улыбкой, что Владимир Сергеевич ломанулся вниз по лестнице, забыв про лифт. Я проследила за ним изумлённо и позволила Таке втащить себя в квартиру. Блин, я даже не спросила, как, Надя. Вот я чудовище бесчувственное. Так чай мой стынет. Захлопнув дверь, Данила как ни в чём не бывало отправился обратно на кухню. Терпеть не могу, тёплый как моча. Что это было? Практически побежала я за ним и попыталась отобрать конверт. Отдай, надо его догнать и вернуть. Ведьмак поднял свою руку с конвертом, не позволяя мне дотянуться. Ещё чего? Это он потряс своей добычей в воздухе. Первая ласточка твоей новой безбедной жизни, Василёк. Какая ещё, блин, ласточка? Топнула я в досаде ногой, не собираясь карабкаться по этому мерзавцу, как по дереву. Чего он, похоже, и добивался? Бакае ещё достаточно мелкая, думаю, ты должна с них потребовать ещё раза в 3 побольше. Ты в своём ли уме, за что потребовать, с какой стати вообще? Люся, если дают, значит, есть за что. Сдурел, да это мне Натьке компенсировать надо то, что я с ней случайно сотворила. Однако, как видишь, с тебя денег не потребовали, а наоборот, принесли. Да ещё и собираются откупиться, дабы не нажить неприятностей впредь. Бери, трать, шикуй и зацени прелести новой жизни. Да это же, я даже не знаю, что выходит. Вымогательство статья уголовщина. Ой, я тебя умоляю, Василёк. Что они имеют тебе предъявить? Ничего. Если бы имели, то ты бы до сих пор сидела в каталашке, а не чудила в постели с врагом. Я чуть не задохнулась от возмущения. Ну как же это же? Да нельзя так, это гадкое и непорядочно. Это прибыльно, болда, хлопнул он слегка меня конвертом по макушке, но перехватить его не позволил. Надо вернуть. От же ты осля, упрямая, милая девушка, неспособная видеть, где тут хорошо. Не надо, не надо. Тебе они лишние, разве нет? А эти кто же, далеко не последние. Ты с этими людьми общалась, и скажи, Они дали бы тебе хоть копейку, если бы не были уверены, что должны. Они не должны. Они меня боятся и хотят, чтобы я убралась от них как можно дальше. Ну и прекрасно. Тебе эта работёнка с нищенской зарплатой и тебе подаром не нужна. Так что бери бабло и прощай, старая жизнь. Постой, меня неожиданно осенило. Что-то у него рожа такая довольная, что чуть не треснет. А почему они вообще решили мне их принести? В смысле, чего бы вдруг? Я не понимаю. Ну, мало ли. Загадочное происшествие, необъяснимое с научной точки зрения. Менты же не нашли ничего. Вот, мозгами пошевелили ли, допёрли ли, что дело тут совсем в другом? Ты знаешь, Василёк, сколько людей сейчас верят во всякую мистическую фигню? А, до фига. Спасибо нашим масс-медиа за такое подспорье нашему бизнесу и бесплатную рекламу. То есть Надя или Владимир Сергеевич подумали, что я ведьма, и навела на нее порчу? Ну, сами подумали, или кто-то им подсказал. Пожал плечами Данила, протиснулся мимо меня на кухню и плюхнул конверт на стол. Главное же, что правильно подумали, верно среагировали. И что немаловажно, очень вовремя для нас. «Погоди-ка!» — я уставилась в его широкую спину. «Подсказал кто! Это твоих рук дело, так?» «Не-не, я ни при чем!» — мотнул он головой, но лицом ко мне не повернулся. «Врет, скотина!» «Тогда кто-то из вашей этой артели!» Я сама обошла стол и встала к нему лицом к лицу, гневно прищуриваясь. «Колись давай!» «Да чего бы нам это делать!» Да что во, сам же сказал, первая ласточка и всё такое. Тебе нужно было мне показать всё наглядно, что типа теперь я буду в шоколаде и всё в таком духе, чтобы заманить в эту вашу артель. Ты аши, а кому это ещё выгодно? Не дала ему возразить, я обличающе ткнув пальцем. Хрен знает зачем я вам, но нужна выходит. Надька тупая как пробка, она бы сама ни в жизни не догадалась. Опа, я не синоним наивной. Ты хоть представляешь, сколько таких вот тупеньких, но хитреньких по ведьмам и бабкам-знахаркам бегают. Узнаешь, обалдеешь. Ну ладно, в то, что Натька могла бы в такое поверить, и всякими приворотами заниматься, я ещё поверю. Но главного это не отменяло. Всё равно, махнула я рукой, подводя для себя однозначную черту. Я тебе говорю, что мне такое не подходит, и заниматься подобным вымогательством у людей я не собираюсь. Ну и дура ты тогда, неожиданно зло рыкнул ведьмак. А ты, подлый обманщик, насильник, кобель, сводник, гад, бандиган, магический хам. Стоп, стоп. Что ты всё время обо мне и обо мне? Зло улыбнулся и ле скорее уж оскалился мне в лицо. Влюбилась с ходу, так и скажи. «Пошел вон! Я не хочу и не буду иметь ничего общего с вашей бандой вымогателей! Вообще-то мы людям помогаем в основном. В основном помогаете расстаться с деньгами, убирайся! Что, и чая не дашь допить? Дома попьешь!» «Ну ладно, первый заход сорвался!» Безразлично пожал он плечами. «Второй и на третье время тратить не советую!» А я тебе не советую с дуру связываться с твоим одноразовым любовничком. К твоему сведению, трёхразовым. Вот чёрт, это я ему зачем сказала? Ха, слабак. Вон.